помимо широких и узких, кнопкой различают еще носы с горбинкой, наличие которой не всегда нравится их обладателям, но обывательски закреплено за людьми далеко не со смиренным характером. Несоответствие носа анатомическим нормам, а еще хуже, вообще его утрата, всегда воспринимались трагически. Хотя без носа Как такового жить, конечно, можно. Правда, тогда нет чудесного приспособления для фильтрации воздуха, для обоняния. А отсюда уже нет такого воздействия на наше настроение, а значит, и на дыхание, сокращение сердца и скорость кровообращения, на работу желез внутренней секреции и прочее. По указу царя Михаила Федоровича, от 1634 года. Носы отрезали за курение. Их обильно калечили, дабы зарубить на них, видный окружающим, проступок. Российским указом 1724 года в случаях наказания предписывалось ноздри вынимать до кости, причем вне зависимости от пола, возраста.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 Человек черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин. Просто возьми и вышвырни за окошко. Действительно, без носа, то есть с этойкой пасквильностью, показаться нельзя. В описании Гоголя нос, выбежавший, как шутил автор, на середину лица, является достоинство, полноценность человека. Тем более, что по определению Николая Васильевича его собственный нос – очень добрая скотина. Исчезновение носа – это трагедия личности, кружение надежд на карьеру, даже как бы исчезновение самого человека. Воистину, без носа останешься с носом. Не будем забывать, что ведь без носа, как и курносая, это смерть хотя анатомически жить без этой лицевой избыточности как уже было сказано можно да и многие античные статуи с отбитой именно этой частью лица свои ценности не утратили Преисполненный религиозного благочестия нос майора ковалева то есть по существу анатомический препарат мертвая плоть но физически, ставшей реальностью, личностью, как поведал нам Гоголь, с выражением величайшей набожности, молился в самом Казанском соборе, ездил в карете. Это уже не нос, а нос с большой буквы. Все это не случайно. Дело в том, что появление гоголевских шедевров которым предшествовал Лоренс Стерн со своим романом «Жизнь и мнение» Триста Шенди по времени 20-30-е годы прошлого века, совпало с таким уклоном в литературе, как носология. Столь невинную на фоне правительственной реакции тему, помимо Гоголя, который сам свой длинный нос называл «птичьим», не обошли вниманием также и Бестужев, Марлинский, Ершов, Достоевский, Лермонтов, Гюго и многочисленные юмористы. Именно они-то и запустили в обиход определение, по которому нос является мысом, выделяющимся из человека, термометром человеческого счастья, нюхательной частью тела, что длина его истатность, обусловленной мягкостью и дряблостью груди кормилицы, что он потому впереди лица, дабы продолжать путь мысли. Кстати, Сиранода де Бержерак, общеизвестный литературный рыцарь длинного носа, сам сравнивал его с хоботом, трубой, совином клювом, пиком, утесом, футляром для ножниц. вывеской, трубой, монументом, башней, репой, дыней. Попутно замечу, что Серано специально посещал лекции парижского ученого Гипотена, учась анатомии и астроумию, направленному на высмеивание противника. Но о нем же и писали. И если этот нос посмеет кто заметить, то Серано... Спешит по-своему ответить. Говоря о символике носа, следует упомянуть и об уподоблении его горе. Но еще более известно сравнение с половым членом. Ведь так и не опровергнутым остается старое поверье о том, что форма, а главное длина носа, предопределены мужским темпераментом. Все это, конечно, у достигших поры соответствующего созревания. Поэтому происхождение длинного носа у мальчика-озорняка Буратино лишено полового намека. Но уж точно, что чем нос длиннее, тем легче на нем что-нибудь зарубить или водить за него кого-либо. А потом, если нос долго задирать или крутить им, то с ним легко и остаться. Это скорее относится к тем, кто не видит дальше своего носа, кому показали нос или щелкнули по носу, после чего остается лишь в состоянии уныния нос повесить, а для успокоения – клюкнуть. Описываемая часть лица, о которой можно вспомнить, еще немало занятного носами малайца целовались в знак приветствия маури борется кто кого и прочее явилось одним из анатомических критериев при проверке в пресловутых расовых комиссиях возникших вместе с фашизмом как известно нос являл тот внешний признак чистоты расы который отличал истинно германцев от всех недочеловеков. И не случайно поэтому так взволновался вывиненный Бруно Есенским в одном из рассказов профессор Евгеники сравнительного расоведения и расовой психологии, когда у себя самого вычислил нос неподходящий под нужные стандарты. Его нос, о ужас, вдруг стал семитским, обретя коварную горбинку. В смысле дискриминации, основанной на анатомии носа, фашисты не были оригинальными. Сошлюсь хотя бы на китайского императора по имени Шиминь, который в IV веке н.э. велел уничтожить в государстве всех тюркоязычных хунну. Селекционеры погубили заодно и многих китайцев, имевших несчастье обладать сильно выступающим, как у этого кочевого народа, носом. Новорожденные, вне зависимости от унаследованных от родителей признаков, курносы. Далеко не у ста процентов из них нос потом изгибается. Другое дело, что его можно при желании украсить, проткнуть кольцом, вдеть булавку в ноздрю и тому подобное. Кроме мимических, на лице выделяют жевательные мышцы. Все они обязательно тесно связаны с нижней челюстью. Поднимают ее, когда она опущена. Вот это уже сила. И истребляющая, и пожирающая. И при помощи этих мышц мы плотно стискиваем зубы, смещаем челюсти в бок, как и выдвигаем нижнюю челюсть вперед. Каждый знает, что в гневе играют желваки. Это видимое сокращение, возникающее при сжатии челюсти, досталось нам от весьма далеких времен, когда стали увидать такие органы индивидуального выживания — как клыки, когти, массивные челюсти, помогающие и наступать, и обороняться. Мышцы эти, пожалуй, самые сильные в организме. Иногда легче что-либо сделать зубами, чем руками. Но хорошо, что не сохранилось у человека та мощь жевательных мышц, которые можно наблюдать у многих животных. В противном случае... Их массивность неминуемо вела бы к значительной инерции при сокращении, а это мешало бы индивиду говорить. Другими словами, способность к речи зависит от уменьшения в процессе эволюции силы этих мышц, остающейся весьма значительной. Хотя, конечно, появление орудия труда явно снизило эффективность работы человечей жевательной мускулатуры. Вы никогда не задумывались, почему силач Самсон воплощение мужества раздирает пасть льву, а не отрывает ему хвост лапу? Статуя работы скульптора Козловского представляет главный Петерговский фонтан. Дело в том, что легендарный герой выбрал самый трудный вариант доказательства своей мощи. Он силой рук преодолел сокращение действующих на челюсти жевательных мышц. Кстати, лев, по воззрениям древних, не только сакральное животное, но и олицетворение силы, Напоминаю, что Геракл убил именно этого зверя, после чего надел его шкуру. Древние прусы рассматривали шею как часть тела, мост между головой, Богом, и туловищем, народом. То есть шея выступала проводником Бога, как одно из самых подвижных переходных звеньев. Связки здесь не очень мощные, а нагрузка значительно меньше, чем на грудной и поясничные отделы туловища. Но мышц тут очень много, и деятельность их весьма разнообразна. Посему человек производит шеи весьма сложные движения. Как, несомненно, характерная часть тела, шея неоднократно описывалась в художественной литературе. Лев Николаевич Толстой, к примеру, писал в «Войне и мире», что у Кутузова шея толстая, мясистая, выпадавшие из воротничка. И каждому понятно, что не надо говорить о животе, толстых ногах и прочем, чтобы представить анатомический облик этого человека. Аналогичное описание какого-нибудь щеголя, шею которого подпирал жесткий воротничок, а приводило это к тому, что подбородок оказывался весьма вздернутым, а вид — высокомерным. Неоднократно этот телесный стебель украшали всевозможными бусами, ожерельями, подвесками, ладонками. Все это можно расценить как несомненное проявление тяги к магическому. На шее богини Хатор, изображенные на одной из гробниц в долине царей, имеются минаты, ожерелье. Их касается рукой стоящий рядом фараон. что воспринимается воплощением полового желания. Шейные же гривны средневековья представляли не только украшением, но и атрибутом власти, знаком высокого социального статуса. Женщины русов, во всяком случае в X веке, демонстрировали на шее ожерелье, соответствующие денежному достатку мужа. В этом смысле шея в ряде ситуаций не теряет своего значения и теперь. Вытянутые длинные шеи портретируемых Амедео Модильяни придают им изящество, даже жертвенную осанку. Идея таких шей, как мне думается, не принадлежит гениальному итальянскому художнику, ибо еще с 7 тысячелетий до нашей эры Сохранились изображения не просто цилиндрических, фалоподобных шей, но снабженных даже маленькими женскими грудями. Зато для женских фигур Сандро Боттичелли характерны лебединые шеи. Изгиб, согласен, разрушая образ чего-то ирригированного все равно прелестен. Вот почему. Если... царственный муж Нефертити имел, как свидетельствовал Максимилиан Волошин, войско и колесницы, то она, глаза, ресницы и лоб звездами озаренный, и шеи выгиб изумленный. Может шея являть собой знак покорности, даже безнадетого на нее ерма, полное подчинение – Веревки, кольца, а уж если она окольцована многократно, как это принято у женщин народности Падаун на северо-востоке Бирмы, то тем более, то ли этот обычай идет с тех времен, когда такое надевали девочкам, чтобы защитить их от нападения тигра-людоеда, то ли для удлинения шеи, дабы красивой представала. Первое кольцо девочка получает в пять лет. в результате чего формируется носимая всю жизнь спираль тщеславия. А в итоге украшение может достигнуть 25 таких колец и весит около 15 килограммов, явно сдвигая грудную клетку вниз. Если кольца снять, то бездействовавшим годы шейным мышцам головы не удержать Да и питаться очень трудно. Так женщин и наказывали за измену мужу. Более стандартно, что на шею, как правило, неприкрытую, исключением являлись женщины средневековья, которым нельзя было появляться в обществе с открытой шеей, они прикрывали ее обычно черными кружевами, приходился удар топора палача, ножа гильотины, петли виселицы. У нас приобрели идиоматичность – выгнать в шею, свернуть шею, а в жаргоне уголовных элементов даже шею ставить, что означает весьма сильно рисковать. Длина шеи зависит от тела человека, возраста и пола, количества жира, который может в виде двойного или тройного подбородка прикрывать ее. Поперечную бороздку на женской шее галантные французские анатомы именовали «колиер де фенус», можно перевести как «ожерелье», но также как «ошейник», признанный красавицей античной мифологии Венеры. Именно за счет жира, а также большого количества складок Как и высокого расположения грудины и ключиц, у новорожденных шея выглядит короткой. Лишь потом она удлиняется навстречу остальному человечеству и его проблемам. Наступать врагу на такую весьма гибкую часть, как вы я, означало в Библии нанести ему полное поражение. В ряде случаев шея свидетельствует о состоянии здоровья человека. Те, у которых она короткая, считаются предрасположенными к инсульту, сердечной недостаточности, а те, кто с длинной шеей, подверженными бронхитам, воспалением легких. Шею неоднократно описывали «вознесенной», ее же приравнивали к башне, «Столб Давидов», «Храму». Перечисленное всегда несет уважение, поклонение, восторг. Причем все это явно усиливалось при возможных только шеи и поворотах ничего-нибудь а самой головы. Вот сколько преимуществ дает нам эта часть тела по сравнению с теми животными, которые так и остались постоянно в водной среде. Я пытался на этих страницах рассказать вам о функциональной анатомии головы, шеи и лица. Задача оказалась трудновыполнимой, в чем я, признаться, заранее был убежден. Нельзя строго конкретизировать лик ребенка, обращенный к солнцу, улыбку джаконды, плач любого несчастного. Нельзя поверить алгеброй, гармонию.